Что скажешь в свое оправдание? Мне никогда не приходилось видеть, как действуют охотницы на женихов. Нет, столкновений учеников, преподавателей и даже гостей было всегда предостаточно. У кого-то разлетались в стороны учебники, кто-то был облит компотом в студенческой столовой. Некоторые умудрялись даже получить ушибы и садины и отправиться к лекарю. Не всегда это было случайностью. Вернее, выглядело как случайность. А сейчас мы с Эллочкой оказались свидетелями виртуозной работы профессиональной охотницы на богатого мужа. Можно сказать, что, следя за ее нарочито задумчивыми плавными движениями, мы любовались игрой актрисы высочайшего уровня. Получали бесплатный мастер-класс. Я изумленно, а Эллочка с гримасой ревности на идеально накрашенном лице. Даже зная, что все это подстроено, я восхищалась мастерству охотницы. Стеллочка плыла по залу, лавируя между гостями. Задумчиво рассматривала парящий в воздухе шар с подарками. В момент, когда Стив поравнялся с охотницей за богатым мужем, она вздрогнула и отскочила от проходящего с другой стороны мужчины прямо под ноги Хайфлайна. Это выглядело так естественно, что я бы не догадалась, что Стеллочка играет. Мне казалось, что ее толкнул проходящий мужчина, и она отпрянула, чтобы смягчить удар. А потом она также натурально не удержала равновесие и начала падать. Стив автоматически ее подхватил и поставил на ноги. Свалиться на пол под ноги гостей не позволил. Дальше перед нами развернулась великая пантомима флирта. Мы не слышали ни единого сказанного звука, но я могла рассказать суть происходящего почти дословно. Стивен учтиво осведомился о происшедшем. Смущенная Стеллочка, махнув рукой куда-то в толпу, рассказала о столкновении с незнакомцем. Стивен немного отодвинул девушку от себя, уточнил, есть ли повреждения. Та, наступив на ногу, охнула и снова начала оседать. Теперь уже от боли. Я ждала, что Стив подхватит соблазнительницу на руки и понесет в лекарское крыло, но он поступил совершенно иначе. Он поднял кисть вверх и над толпой беззвучно взметнулась к потолку фиолетовая, искрящаяся, словно новогодние зажигательные фейерверки, искра. Стеллочку крепко при этом держал свободной рукой. Девушка дернулась, попытавшись освободиться от захвата, но Стивен не дал. Она размахивала руками, говорила, что ничего страшного не произошло. Но Хайфлайн был непреклонен. Я почти дословно могла бы процитировать его тираду о необходимости серьезно относиться к собственному здоровью. Он ее частенько мне выдавал. И когда я свалилась с дерева, и когда получила дверью полбу. Стеллочка пыталась сбежать, но Стивен был непреклонен. При этом выглядел, как спаситель двухлунного мира, не меньше. Защитник сирых, убогих и оскорбленных в придачу. Со стороны казалось, что хайфлайн — образец благородного поведения, чистых порывов и кристальных помыслов. Но по едва заметному поджиманию губ я поняла, что он в бешенстве. Верещащая разочарованная Стеллочка была передана в руки дежурного лекаря в развивающейся мантии. Стивен что-то шепнул ему на ухо, и тот, вцепившись в девушку с удвоенной силой, поволок ее к выходу. У меня было желание срочно сбежать и спрятаться до конца балла в дальнем конце тренировочного зала боевиков или в чулане, прикрывшись пыльными тряпками. Только бы не сталкиваться с разъяренным Стивеном. Его гнева я боялась больше всего на свете. Когда я была неуправляемым подростком, маменька могла меня приструнить только одной угрозой — пожаловаться Стивену. А вот Эллочка не знала, как бушует хайфлайн, и взглянув на меня, словно предвкушающая скорую победу над мышонком кошка, выпятила грудь вперед и двинулась навстречу Стивену. Тот, словно разгадав маневр второго номера команды Охотниц, резко свернул в бок и скрылся в толпе. Эллочка растерянно завертела головой, пытаясь разглядеть хайфлайна. Несмотря на то, что Стив был выше большинства гостей, сейчас его найти в колышущемся разноцветии маскарадных костюмов не получалось. Рассерженная она вернулась к моему столику и схватила с него фужер. Сделала несколько жадных глотков и бахнула его обратно с такой злостью, что тот, жалобно звякнув, едва не свалился с подноса. «Ну как же так, Грин?» «Как он ускользнул! Ведь был же такой замечательный вариант! И не женат, и при должности в столице, и дракон!» Она скривилась так, словно я забрала у нее жениха прямо на помолвке. «И Стеллочки не обломился, и от меня сбежал. Где справедливость, Грин? Ну, где он, я тебя спрашиваю?» «Откуда же я знаю? Он свободный дракон. Куда хочу, туда лечу. Я над ним власти не имею». «Это тебе самой надо поискать его». «Ну, или не его». Эллочка фыркнула. С презрением оттолкнула руку тощего студентика, пытающегося спрятать за полумаской свои жиденькие усы. Тот протянул Эллочке шампанское, но она не соблазнилась. «Благодарствую. Найди себе девочку с первого курса из деревни. С ней у тебя больше шансов». Прошипела охотница за женихами, а потом развернулась ко мне. «А ты, Грин, предательница, обещала мне Хайфлейна и палец о палец не ударила, а еще подругой называется. Это низко, Грин, подло, я бы сказала». Мне не хотелось спорить с расстроенной провалом сердечной миссии Эллочкой, и я благоразумно промолчала. А она, сделав еще несколько глотков, Неопределенно махнула рукой на прощание и исчезла в толпе. Я успела облегченно выдохнуть, оставшись без обременительного собеседника, когда в мой локоть впились сильные мужские пальцы. Я ойкнула и повернулась в сторону тощего студентика с жиденькими усиками. Он протянул бокал с шампанским мне и голосом Стивена произнес: Это и правда, низко. «Продавать меня в качестве бесхозного жениха подобным хищницам». Он пронзил меня взглядом голубых глаз и сказал тоном, от которого я резко вспомнила, на какую должность Хайфлайн прошел курс для работы в столице. «Что скажешь в свое оправдание, лизи